и что-то страшно хрипело, свистело и дудело в груди его, как в испорченной физгармонии. А после того он весь день сидел, опершись плечом на свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявый и тощий, с длинным носом-горбинкой, который когда-то был большим эмиссистом, а теперь стал таким острым, что им можно было бы разрезать книги с впалыми щеками, поросшими жесткой седоватой щетиной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 Заявить о себе в мире визга девчонок в возрасте от 1 класса до 10. Но все остальное несет тебе только разочарование и лишение. Разговор с директором очень тяжел. Дело явно идет к исключению тебя из школы. Ты вынужден быть груб с директором от того, что ты виноват. Впервые директор сам приходит в мазанку твоих родителей на Шанхае. Я хочу знать условия жизни этого мальчика. «Я хочу, наконец, знать причины всего этого», — говорит он значительно и вежливо, как иностранец. И в голосе его звучит оттенок упрёка родителям. И родители — мать с мягкими круглыми руками, которые она не знает, куда деть, потому что она только что таскала ими из печи чугуны и руки черны от сажи, и на матери даже нет передника, чтобы обтереть их, и отец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 высылали на север, в сибирь, но они бежали снова и снова, и снова вступали в бой. Серго Никит забежал из ссылки. Михаил Фрунзе забежал из ссылки два раза. Сталин бежал из ссылки шесть раз. За ними сначала шли единицы, потом сотни, потом сотни тысяч, потом миллионы людей. Сергей Тюленин родился когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда.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 Беда в том, что только он один на свете понимает это, и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением. Иногда он даже ловит на себе такие взгляды, а уж не залезет ли этот шустрый парнишка в карман ко мне? Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу. Он должен стать летчиком. его не принимают. Все школьники идут на полевые работы —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 И никогда ещё не казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел не кашлял. Он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Всё интересовало отца. Как идут дела в шахте, кто сколько вырубил. Отец спрашивал и про инструменты, и про спецодежду.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 и всё, что там под землей делается. Зимой, прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу-артиллеристу, саперу, или минеру, или летчику, в двенадцатом часу ночи со слепающимися веками готовил уроки, а в пять часов утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его вместе со своими бойцами стрелять из винтовок или из ручного пулемета.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 мать была уже на огороде и сестры давно ушли на работу «Ага, ха, здорово воин аника ха, ха", приветствовал его дед жив по нынешним временам это самое главное ха. корешок твой самый зари ждет пока проснешься и дед очень дружелюбно повел усами в сторону витьки лукьянченко Неподвижно, покорно и серьезно смотревшего темными бархатными глазами на заспанное, с маленькими скулами, уже полное жажды деятельности лицо своего бедового друга. То добрый у тебя, корешок! продолжал дед. Каждое утро чуть свет, он уже тут. Сережка пришел, Сережка вернулся, Сережка ему один свет в окошке, с удовольствием говорил дед.